На окраине Петербурга, куда она переедет на днях, этой красоты не будет. А часто ездить в центр города она вряд ли сможет. Елена отвела взгляд от сдержанно величевой колонны в центре Дворцовой площади, которая словно бы упиралась в небо своей вершиной. Разве передашь в картине это совершенство, это величие? Елена вышла на набережную Невы и расположилась со своей папкой на широком поребрике гранитного парапета реки. По Неве ещё плыли голубовато-серые льдины. Вот их надо попытаться изобразить на картине. Вдруг она ощутила толчок в спину. Крепкие объятия кого-то налетевшего сзади сжали её. От неожиданности рука одёрнулась, и коробочка с разноцветными мелками полетела в воду. Объятия ослабли, Елена обернулась. Рядом лицом к лицу с ней стояла Женька, её дочь. А чуть поодаль Зоя Платонна, которая и привела её сюда. Вот так сюрприз. Женя писала, что собирается навестить мать, но точных сроков не сообщала. Она постоянно переносила время своего приезда, так что Елена уже и не надеялась на скорую встречу. А нас трудомо знала дочь. Угловатый подросток превратился в юную деву, будто сошедшую с картины Рембрандта. Король древнего народа сказывалось в выразительных густо-вишнёвых глазах девушки. Но светлые, как у Елены волосы, падающие до середины спины, были такие же, как и у большинства её соотечественниц. Настоящая красавица, подумала Елена. И совсем взрослая. В глазах дочери Елена мгновенно прочитала сочувствие, вызванное её собственным обликом. Женя действительно была напугана её видом. Хотя и с письмом она знала о перенесённом матерью энцефалите, ей трудно было представить последствия этой болезни. Особенно Женю поразило, как бы сломленная шея Елены. Мама моя, гордая мамочка, с безвольно поникшей головой. Девушка вновь кинулась к матери и обняла её за худенькие плечи. Мама теперь была будто ниже ростом. Мамочка, теперь я никуда от тебя не уеду. Я вернулась в Рашу навсегда. Это чужестранная Раша. Больно задело Елену. Смогут ли они найти с дочерью общий язык, понять друг друга? Порыв Жене, однако, не был сиюминутным. Она действительно уже приняла решение вернуться в Россию и продолжить здесь учёбу. Но изначальной причиной этого была не жалость к матери, не стремление помочь ей. Чувство любви к слабой и больной Елене ужалило девушку лишь сейчас при встрече. Причиной возвращения Жене в Россию была решающая встреча в Израиле с Мишей сандлером. Между Женей и Мишей высеклась искра огня, искра любви с первого взгляда. И тут же сложности новой жизни в Израиле, прежде для Женей несущественные, стали заметнее. Во-первых, там не было равенства. Даже её сверстники делились на коренных израильтян и русских. И отношение к последним было неоднозначным. К тому же, по законам иудаизма, настоящими евреями считались те, у кого еврейкой была мать. Женя выпадал из этой категории. Так же, как и в России, в Израиле была безработица. Ефим, отец Жени, по-прежнему перебивался случайными заработками. Трудно было найти работу и молодёжи, не имеющей опыта. А обучение в университете было платным. И наконец, Женя не имела никакого желания служить в израильской армии. В России, по крайней мере, она была избавлена от воинской повинности. Калибани Евгении прекратил Миша Сандлер. Он был настроен решительно. В последнюю встречу в Израиле он и убедил девушку вернуться на родину. Посмотри на меня, говорил он ей, то, в чём убеждал всех, и прежде всего самого себя. Я стопроцентный еврей, а уезжать из России не собираюсь. У нас сейчас всё в движении, всё в развитии. Акционерная компания набирает обороты, Игорь Дмитрич вот-вот станет президентом компании, а я займу его место директора фирмы Медтехники. Ты уверен? С недоверием переспросила Женя. Сколько ты в фирме работаешь? Полгода? Там и по опытнее тебя люди найдутся. Например, дядя Шура, мамин брат. Палыч, мужик умный, спорить не буду, но директором ему не быть. С превосходством умудрённого жизнью человека возразил Михаил. Он технарь старого поколения. А прежде как было? Или ты ученый, или партиец-руководитель. Среднего не дано. А Палыч, кабинетный человек, типичный инженер советского НИИ. Ты-то откуда знаешь? Заметила Женя, задетая с нисходительным тоном Михаила. Сам же в НИИ никогда не работал. говорю, значит, знаю. И бесконечные разговоры на эту тему и жаркие поцелуи на берегу Средиземного моря сыграли свою роль. Все мысли девушки были только о нём. Энергичный рыжеволосый парень захватил воображение Жень. К тому же он звонил ей через день, тратя кучу денег на переговоры. Устоять против такого натиска Женя не могла и вернулась в Санкт-Петербург. Но сейчас, глядя с состраданием на мать, девушка верила, что именно чувство долга перед мамой вернуло её в Россию. Женя неуклюже нежно поглаживала мать по вялой руке. Елена чувствовала, что из глаз её текут слёзы. Трудно было поверить что она вновь обрела, казалось, навсегда потерянную дочь. Свежий майский ветер осушал скудные ручейки на щеках Елены, оставляя едва заметные бесцветные дорожки. Наконец, ожидавшая в стороне Зоя Платоновна, подошла к Елене, промокнула носовым платком ей глаза и сказала, что пора идти. Елена, с двух сторон подхваченная под руки, Послушно побрела к дому. И вдруг вспохватилось, что забыла на гранитном парапете рисунок. Она обернулась. Но ветер давно смахнул лёгкий картон, и теперь незаконченный эскиз дрейфовал на одной из льдин по Неве. Вечером в гостиной дома на Почтамской состоялся внеочередной сбор Обсуждали, где и с кем будет жить Евгения. Оставаться в многонаселённой квартире Таня пожелала. Сейчас ей требовались спокойные условия для подготовки к вступительным экзаменам в университет. Михаил уже обещал ей свою помощь. Женя ясно выразила желание пожить до завершения экзаменов одна в квартире бабушки на Купчинской улице. Елене пришлось отложить переезд еще на месяц. Она понимала, что облегчить дочери быт пока не сможет, а становиться для той обузой в решительные дни экзаменов также не хотелось. Вечерние разговоры Игоря и Елены были теперь легки и приятны. Они проходили с той непринужденностью, какая порой возникает у попутчиков в поезде дальнего следования перед прибытием на конечную станцию. Елена в мыслях уже отделившаяся от Игоря вновь обрела былую независимость и гордость. И с такой Еленой Игорю было уютно и тепло, как никогда прежде. Последние дни он приходил с работы пораньше, ещё до возвращения Вероники, И сразу шёл к Елене в комнату. Её комната теперь выглядела как мастерская художника. Вдоль всех стен, прислонённые к мебели, стояли картины, натянутые на раму холсты, плотные прямоугольники картона. На стенах приколотые к обоям портновскими булавками висели лёгкие эскизы, выполненные на бумаге. Игорь внимательно разглядывал работы Елены, удивляясь разнообразию её стилей. Вот экспрессивные картины, представляющие сочетание контрастных цветов, а рядом светлые и ясные пейзажи, спокойные натюрморты. Знаешь, Ёлка, я думаю, пора нам твою персональную выставку устроить, где в Академии художеств пошутила Елена. Она считала себя художником-любителем и предложение Игоря не восприняла всерьёз. А где? Надо подумать, не поддержал Игорь её шутливого тона. Может быть, в нашем бывшем неи? На стенах свободного места достаточно. А не ты ли говорил, что у вас каждый клочок пространства сдаётся в аренду? Ну, к стенам это не относится. Думаю, что смогу этот вопрос утрясти. Не забывай, я теперь президент нашего АО. Главное твоё согласие. Подумав, Елена согласилась. У каждого творца наступает момент, когда он готов открыть себя зрителю, читателю, слушателю. Настал такой момент и у Елены. Она поняла, что готова выставить свои работы на всеобщее обозрение. Игорь взял Елену за руку, и они вместе стали отбирать лучшие из них для будущей выставки. Но большинство картин Елена отвергла. Теперь, смотря на свои произведения строгим взглядом ценителя, она обнаруживала в них недостатки. прежде ею незамеченные. Они дважды обошли комнату, и Елена смогла отобрать только шесть картин. Среди них была ее любимая нулевой меридиан. Игорь, напротив, эту картину не любил. Слишком трагичные, даже зловещие чувства она порождала в нем. Игорь отпустил руку Елены. — Не густо, — покачал он головой, — ты слишком строга к себе. Надо привлечь к отбору друзей. В следующие две недели в квартире побывали почти все друзья и знакомые семьи, включая и подруг пенсионерок Зои Платоновны. Одни восхищались абстрактными работами, другие находили забавными картины в жанре примитивизма, третьим нравились рисунки в классическом стиле. Побывала в квартире на Почтамской и Чита Свитенко, Татьяна и Шурик. Они привезли с собой Павлика. Малыш ещё не ходил самостоятельно, только переступал ножками, держась за руку мамы или отца. Елена любила малыша и сожалела, что видится с ним редко. В отличие от взрослых, Павлик не замечал физических изъянов своей тёти. Не отводил деликатно глаз, не жалел её, не испытывал брезгливости. Сознание ребёнка только просыпалось, и тётя Лена была для него частью природы и мира, частью себя самого. Шурик вынул малыша из коляски, стоящей в коридоре, и внёс его в комнату к Елене. Посадил сына на диван, Я, оставив на попечение тётки, отправился в кабинет к Игорю. Там у них возобновился нескончаемый технический спор о новых разработках. Татьяна разглядывала в спальне новый ковёр, приобретённый Вероникой. Елена сняла с телевизора игрушечного рыжего львёнка, подаренного ей Игорем ещё в больнице, и помахала им перед Павликом. Малыш потянулся пухлыми ручками к хвостику львёнка с весёлой кисточкой на конце. Елена спрятала игрушку за спину, потом снова подднула её ребёнка. Малыш охотно вступил в игру. Он повизгивал и смеялся при каждом появлении игрушки перед его глазами. Вслед за движением львёнка Павлик слез с дивана и сделал несколько шагов, держась за него. Но вот диван закончился, а львенок уходил все дальше. Павлик нерешительно остановился. «Ну что же ты? Топай дальше!» Елена отошла на пару шагов, продолжая покачивать хвостиком львенка. «Топа-топа!» — повторил Павлик и оторвал ручонки от дивана. Малыш сделал несколько шагов по направлению к веселой игрушке и тут же упал на четвереньки. Елена положила львёнка на диван и с трудом придерживая Павлика под мышки слабыми своими руками, вновь поставила его вертикально. Павлик встал, застыл на месте. Потом послышался звук льющийся на пол струйки. Спустя минуту Павлик с поведным видом сделал шаг, другой и пошёл, почти побежал. перебирая крепенькими ножками отвлекаться на мелкий конфуз не имело смысла елена и два успела открыть перед малышом дверь в коридор чтобы выпустить богатыря на простор таня шурик позвала она встречайте самостоятельного человека павлик пошёл татьяна и шурик выскочили в коридор позади них стояли игорь и вероника Татьяна подхватила сына на руки, целуя и обнимая его. Ей было немного обидно, что первые самостоятельные шаги сын сделал в её отсутствие. Елена добросовестно пересказала, как увлёкла ребёнка игрушкой. Почувствовав, что ребёнок мокрый, Татьяна быстро переодела ему штанишки. Она, как медик старого закала, не признавала памперсов, считая их для мальчика вредными. Потом с малышом на руках вошла в комнату Елены, и едва поставила Павлика на пол, ребёнок с шаткой походкой засеменил прямо к картине, стоящей на полу против входа. Он остановился перед нулевым меридианом и захныкал.